Глава 45 пятая. Леон. «Мы опаздываем», — напоминает Леон в очередной раз, стоя в дверях. «Кейт, если ты сейчас не выкатишь чемодан, мы опоздаем на рейс». «Да он не закрывается», — слышится в ответ раздраженный голос. «Что я с ним сделаю?» «Можно войти?» но если ты волшебник, то иди и помоги». Вероятно, просто не стоило обносить магазин мерча, скупая абсолютно всё от солнечных очков до пачки худи. Леону пришлось нести эти огромные пакеты, и вот теперь, что логично, нужно заказывать чёрта в контейнер, чтобы перевести это всё домой. Две его последние поездки прошли с девушками, которые ему дороги. И обе оказались невероятными шопоголиками. Только одна вынесла половину книжного, а вторая — весь ассортимент с эмблемой Феррари, который нашла. Полностью одетая в красное сумасшедшая Тифази Кэтрин Гибсон, находится за колонной просторного двухкомнатного номера, слишком престижного для австрийской деревни. Впрочем, она выбила его по какой-то невероятной с учетом гоночного уикенда цене, или он даже попросил ее обучить их офис-менеджера своему навыку. Они могут здорово сэкономить на командировках. «Это бесполезно», — вздыхает Кэтрин, когда даже под давлением их обоих края чемодана не начинают сходиться. «Придется достать то большое худи и надеть на себя». «Сейчас июнь», — напоминает Леон. «Давай я положу его себе в сумку». «А ты не забудешь мне его отдать?» «Кейт, не беси», — просит он. «Мы с тобой каждый день видимся, а еще ты знаешь, где я живу. Приедешь и заберешь». Вчера Кэтрин умудрилась, сорвавшись с места, за пару секунд добежать до проходившего мимо Шарля Леклера, обнять его и подписать кепку. Теперь трофей красуется у нее на голове, а в памяти Леона навсегда останется растерянное лицо гонщика, которого маленькая беременная азиатка агрессивно придерживает за рукав, чтобы он подписал еще и футболку. «Сам не беси», — огрызается она, но чемодан, наконец, закрывается. «Сейчас я рожу, и когда теперь попаду на гонки?» «Да хоть в следующем году», — вздыхает Леон. «Оставишь ребенка Гэри и Пайпер, пусть тренируются». А мы скатаем в Майами. Всё, идём. Машина уже ждёт. Пока они спускаются, Кэтрин, которая до сих пор не остыла от гоночного адреналина, продолжает говорить. «Я, знаю, что поняла? Не могу позволить себе декрет. Всё равно придётся нанимать няню». «Глупости. Перебивает ли он? У тебя будет полгода отпуска с сохранением дохода. В Америке это так не работает. Это так работает в фэллоу И что?» Много женщин в компании получили подобную роскошь. Кэтрин не замолкает, даже когда садится в такси. «Ты первая», — отвечает Леон, обойдя машину и открыв себе вторую дверь. «Пока больше никто не рожал. А если после меня?» «У всех будет полгода», — вынужден пообещать он. «Просто потому, что это правильно?» «Вот с таким социальным обеспечением мы с Джанин тебе не то что изобретателя найдем», — вдруг широко улыбается Кэтрин. «К нам от Илона Маска люди сбекут. Вибрация телефона отвлекает Леона от разговора. Это уже второе сообщение по зашифрованному каналу. Еще и от разных отправителей. Одно от Бакстона, и оно пришло первым. Черт, он ненавидит пропускать такие сообщения. Леон тут же нажимает на иконку, и на экране сначала прогружается изображение. Во рту пересыхает. Это фотография трупа. Хаттон Бакстон с простреленным виском валяется на полу какого-то помещения, похожего то ли на сарай, то ли на конюшню, в дерьме и соломе. «Ты оказался прав», — гласит сообщение внизу. «Наконец-то хоть одна отличная новость. Пора приступать ко второй части плана». Ну, Бакстон, до да чего же осторожная сволочь? Потаскал сына по миру, проверяя информацию и убрал, скорее всего, без фанфар и громких речей. «Мне очень жаль», — отвечает Леон. «Нам нужно пообщаться», — приходит второе сообщение. «Приезжай домой». Конечно же он приедет. Вот только теперь пора действовать по давно сформированному плану, чтобы больше ездить не пришлось. От радости и предвкушения он едва не забывает про второе сообщение. Это уже от человека, который ищет Шерилл. «Тварь дала по съебам в прошлый раз, явно заподозрив слежку» и пропала с радаров на несколько месяцев. Но Леон ни на день о ней не забывал. Зафиксировано появление. Милли Нокет, -мен. Отлично. Вот с неё-то Леон и начнёт. Это не так далеко. Можно взять в синдикате машину понадёжнее и сгонять в Мэн на выходных. «Убрать?» — приходит вопрос от того же человека. «Нет», — отбивает Леон. «Шерил он убьёт сам. Это дело принципа». На понедельник Леон объявляет себе выходной. Он не был в отпуске уже год, так что ещё за один день без него никто не умрёт. Предположительно. Кэтрин тоже уезжает домой из аэропорта. Ей необходимо отоспаться после очередного проигрыша Феррари. А вот сам Леон уснуть не может. Чтобы не думать о работе, Шерилл, Бакстоне и сотне других проблем, он включает на телевизоре в спальне любимый сериал, который пересматривал миллион раз, и отключает голову, просто наслаждаясь наизусть выученными шутками. «Кто из вас, сучек, хочет потанцевать?» спрашивает Бернард Блэк скинхедов. Леон смотрит книжный магазинчик Блэка. Тепло разливается по телу. Он словно дома. Неважно, будет Манчестер, Лондон, Колчестер или тот же Итан. Дом — не клочок земли и не комната. Это звуки, запахи, цвета. Это шутки, которые в Америке кажутся возмутительными. Это ощущение внутреннего комфорта. Даже когда ты по колено в болоте, пытаешься утопить труп, а он всплывает. Это родные люди, которые кажутся своими, несмотря на то, что вы не знакомы. Леон скучает по дому. От того, что он ни разу не признавался вслух и с трудом признается самому себе, это не перестает быть правдой. Под знакомый сюжет он все же проваливается в дрему. Ему даже снится, что ты, Кавказ, жив. Стоит посреди гаража Гэри в Манчестере и придирчиво разглядывает два почти одинаковых настраиваемых крепления, сравнивая их между собой. Во сне Леон обнимает его и не даёт выбраться из своих рук, пока тот, наконец, не отвечает. «Я не злюсь на тебя совсем. Давно простил и всё понимаю. И у меня теперь полный порядок». От вибрирующего телефона видение рассеивается. Гараж пару лет назад продали под снос, на той земле уже выросла многоэтажка. Может, загробная жизнь все же есть, и они там вместе, тыковка и гараж. Прежде чем понимают, что это звонок, Леон заново проходит все стадии принятия того факта, что его брат умер, а он ничего не смог сделать. Это занимает секунд 10, Огромный прогресс с февраля. «Слушаю», — отвечает на звонок, даже не посмотрев, кто там. «С возвращением!» — нежно произносится глубокий голос Зои. «Принцесса!» — невольно улыбается Леон. «Как ты без меня? Решила не приезжать сюда?» «Так очевидно!» — пересчитал пиво в холодильнике. Звучит отвратительно, смеется она. «Словно я пьянь, которая приходит к тебе только выпить. Очень сексуальная пьянь. Как твои выходные?» «Не без потрясений. Леон, а ты...» Она неуверенно мнется. Случаем не соскучился по мне? Помню, мы не договаривались на понедельник, но... Скажи это. Что? Скажи то, что на самом деле хочешь сказать, — приказывает Леон. Ты нужен мне. Вот это разговор. Приезжай, я дома. В течение часа закончу и буду у тебя через... Час пятнадцать. Нужно ее накормить. Леон уверен, что за время его отсутствия Зои выживала на кофе и круассанах а отчеты — подделка. Наверное, сегодня можно даже устроить особенный ужин, заказать еду из ресторана неподалеку. У них отличный стир-фрай. Досмотрев еще одну серию, Леон поднимается и по привычке берется за свою черную форму, в которой Зоя обычно его видит. Нет, не сегодня. Впервые в жизни ему не хочется соблюдать условности и следовать собственным правилам, они кажутся надуманными и даже излишними. Это ведь не просто нижняя и давно уже перестала ею быть. Зои занимает огромную часть его жизни и заслужила больше доверия. Возможно, она готова увидеть его без роли и маски, без правил и условностей, просто Леона, такого, какой он есть. Осознание заставляет замереть посреди гостиной, практически парализуя. Если Зои становится кем-то большим, то что у них за отношения? И кто она тогда, если не нижняя? «Моя девушка», — шепчет внутренний голос. Как Пайпер для Гэри, Зои стала для Леона партнером в их преступном путешествии. Как Флоренс для Джека, Зои стала для Леона поддержкой в тяжелые моменты. Как Кэтрин для Тома, Зои стала для Леона родным человеком, с которым уютно смеяться вместе. Он влюблен, и это уже совсем глупо отрицать. Впервые с 14 лет Леон не просто привязался к кому-то, а действительно чувствует то самое тёплое что-то, которое обнимает сердце и даёт силы жить дальше. Когда снизу звонят, Леона бесит задержка. Зачем Зои совершает эти ненужные движения? «Сэр, к вам девушка», — произносит консьерж. «Её зовут...» «Впустите», — перебивает он. Им следует всё обсудить и обо всём договориться. Это новый этап отношений, и на него нужно правильно выйти. Леону стоит сдержаться, не пугать Зои своими внезапными чувствами. Он подходит к двери и распахивает ее, понимая, что лифт вот-вот поднимется. Но в коридоре его ждет сюрприз, совершенно определенно не из приятных. Саманта Дюбуа. Все тот же маленький воробушек, все тот же безупречный французский стиль, все та же стрижка пикси, и словно годы вовсе ее не тронули. «Привет, Леон», — улыбается она. Мне нужно с тобой поговорить. Сэм, сухо отвечает он. Чем обязан? Мы будем говорить в коридоре? Проходи, настороженно делает шаг назад Леон. Ты ждал не меня, замечает Сэм. И что с твоим лицом? Она уверена, будто не было последних двух лет, проходит внутрь и быстро пробегается взглядом по квартире, оценивая изменения. Насколько ли он помнит? Их нет. Что с ним? «Мы словно не пересекались десять лет», — оборачивается она. «Неужели это из-за гипсона «Чем обязан? Не помню, чтобы мы договаривались встретиться». «Прими мои соболезнования. Знаю, как он был тебе дорог». «Давай к делу». «Ты стал ужасным грубияном, Леон?» — морщится Сэм. «Неужели мой уход обидел?» «Даже не удивил. А вот этот визит кажется совершенно лишним. Для чего ты пришла?» «Мне нужна твоя помощь». «Слушаю». Леон жестом приглашает ее сесть за стол. «Нет, давай не затягивать». Почему-то нервно поводит плечами она. «У меня простая просьба. Угомони эту малолетку». То, что речь идет о зои очевидно. Но откуда Сэм знает о них и почему решила обнаглеть настолько, чтобы попросить о таком, вот это интересно. Видимо, их война оборачивается вовсе не в сторону Сэм. Или он должен стать последним инструментом?» «Пояснишь?» Он засовывает руки в карманы домашних штанов и наклоняет голову в бок. «Твоя новая нижняя Зои Харпер мешает мне жить и работать. Насколько я знаю, твое влияние на шлюх достаточно, чтобы они слушались во всем, поэтому и пришла. Следи за тоном, девочка», — приказывает он. «Твоя позиция делает и тебя шлюхой». «Ты знаешь, что мы были кое-чем особенным», самоуверенно заявляет она. Леон даже не сдерживает смешка. «Сэм, ты явно проиграла войну, которую начала. Поэтому мой ответ – нет. И это ответ на все. Я не буду тебе помогать, и мы не были ничем особенным. Ты обижен. Ты не единственная нижняя, которая ушла от меня по своей инициативе. Не присваивай себе лишних званий. И еще, того, что ты успела наговорить – Достаточно для потери любой моей протекции на будущее. С этого момента относись внимательнее к тому, что слетает с твоего языка. Одно лишнее слово, и Дэви в подробностях узнает, как мы переспали сегодня. Но я не... Я совру, не беспокойся. Он ведь требует от тебя безупречной верности, правда? А теперь пошла вон. Сэм дергается и на пару секунд ломается. Лицо искажает плаксивая гримаса, губы подрагивают. А в глазах появляется отчаяние. Впрочем, через несколько мгновений маска возвращается на место. «Что в ней такого?» — неестественно высоким голосом спрашивает она. Обычная провинциальная девчонка с кучей ничем не подкрепленных амбиций. «Прими конкуренцию с честью, Сэм», — советует ли он. «Ты теряешь лицо». Стук в дверь заставляет его самого вздрогнуть. «Боже, как же не вовремя, но в конце концов...» не держать же ему в секрете обычную бывшую, тем более такую давнюю и совсем неважную. Леон открывает дверь, впуская Зои, которая едва не прыгает ему в объятия, но застывает, заметив Сэм. «Мисс...» Она уже уходит, успокаивающе произносит он и отступает вместе с Зоей. «Совсем уходит. Саманта, тебе пора». «Вижу», — отвечает та, и цокая каблуками, гордо дефилирует мимо них. Уже за порогом она оборачивается. «Леон, да похуй!» Он ногой захлопывает дверь и подхватывает Зои на руки. Соскучилась принцесса. «Что с тобой?» Настороженно вытягивается она. «И что это было?» «Ничего особенного. Просто твоя бывшая начальница зашла поныть». «Леон, поставь меня, пожалуйста». «Выпускать ее из рук не хочется». Он ведь едва осознал, что держит на весу любимую девушку. Вот эту, с нимбом светлых волос, пухлыми щеками и нежными розовыми губами. И зелеными глазами, как у инопланетянки. Ладно, обещает он. Но только чтобы заказать нам ужин. Когда он убирает руки, Зои делает аккуратный шаг назад и внимательно оглядывает его. «Давай сначала я», — предлагает она. «У меня есть новости, и они срочные. Но потом объясню все, что захочешь. Ведь если не доверять тому, кого любишь, зачем тогда вообще испытывать такие сильные чувства? Зоя умна и рациональна. Она не станет изводить его беспричинной ревностью к Сэм, которую он до сегодняшнего дня не видел два года. «Тебе нельзя появляться на балу независимости», — выпаливает Зои. «Странные новости. Интересно даже, откуда они появились. А почему?» «Под тебя копают журналисты, потому что Грег Эвинг тебя сдал». Неудивительно. В конце концов, Леон первый его подставил. Правда, теперь придётся как-то это разруливать. Даже с учётом его планов, нужно дать понять всему синдикату, с ним так поступать нельзя. Ну что же, Грег будет скучать по своему складу, наверное. И какую роль играет Бал? Сбор всего синдиката. Если не хочешь, чтобы тебя с ним связали, «Останься дома», — серьезно произносит Зои. «Откуда ты знаешь?» «Я пиарщик, не забыл?» «Точно. Все время теряю это из виду, потому что никогда не сталкивался с такими красивыми пиарщиками, отвлекается ли он и делает шаг к ней». «Да что с тобой?» «Соскучился?» «Как прошла гонка?» «Не лучшим образом для Феррари», — пожимает плечами он. Но Кейт все равно поймала гонщика, придавила его животом, и заставила подписать половину магазина смерчем «Я тебя не понимаю». Она заметно напряжена. «Обычно ты так не улыбаешься. Что-то точно произошло. И чего хотела Дюбуа? Ладно, давай присядем и все обсудим». Пытается снова стать серьезным Леон. «А как это возможно, когда у Зои от недоумения появляется смешная морщинка у брови?» Боже, Кэтрин была права. Он просто влюблен как мальчишка. И до чего же это необычное и свежее чувство, даже не хочется переживать о Греге и его свинстве. Они садятся рядом на диван, или он разворачивается к ней, машинально пытаясь быть ближе. Но она права. Им нужен этот разговор. Любое изменение статуса их отношений должно озвучиваться вслух. «Саманта была моей нижней», — сообщает он. «Давно. Мы не виделись два года. Тогда она ушла к Арчеру». И он забрал ее намеренно, чтобы держать подальше от меня. «Ты не рассказывал?» «А нужно было?» «Конечно. Я постоянно говорил о тебе о том, как она меня достает. И это твоя собственная война, разве нет?» Лицо Зои преображается озарением. «Ты сказал, что она не расскажет о тебе и мне Арчеру?» «Верно. Потому что слишком много потеряет. Узная Арчера о нас, он скорее попытался бы отбить тебя. ты зачем-то нужна ему а Саманта, ее я назад не принял бы, да и она не пошла бы после него. То есть все это время, пока мы с тобой вместе, у вас с моим начальством были какие-то старые истории? И все они в прошлом. Как и сказал, я не виделся с Самантой два года. Зачем тогда она была здесь сейчас? Кажется, ты выиграла войну. Она просила повлиять на тебя. Но я не буду этого делать, успокаивающе поясняет Леон и еще сказал ей больше не приходить. «Боже!» — вздыхает Зои, и, наконец, расслабляется хоть немного. «Извини, я просто в шоке. Ты и Дюбуа. Как это было возможно? Ты ревнуешь?» Она хмурится, словно сама пытается понять, что чувствует. «Черт, и это ей тоже идет!» Зои поднимает на него растерянный взгляд. «Я... нет. Но мне немного неприятно, что это именно она...» Правда, не могу объяснить, почему. Тебе не стоит беспокоиться. Во-первых, всё давно в прошлом. Два года. Я не видел её два года. И надеюсь больше не увидеть. А во-вторых, ей никогда не получить то, что я готов дать тебе. Не понимаю. Чуть отклоняется Зои. У неё были другие условия контракта? Дело не в контракте. Леон тянется, чтобы взять её руки в свои. Вот он, этот момент. Внутри слабо пульсирует страх, который легко выпинывается за пределы сознания. Зои смотрит на него также. Вполне вероятно, что единственное, в чем он на шаг впереди, — это признание собственных чувств. «Ты забрала гораздо больше меня, чем Саманта когда-либо могла получить», — произносит он. «У тебя есть я полностью». «Ты же не...» «Именно. Я хочу расширить наш контракт» до обычных серьёзных отношений, с совместным настоящим и будущим. Хочу, чтобы ты переехала ко мне, чтобы мы строили планы, познакомились с семьями и друзьями друг друга. Всё, что происходит в обычных парах. Её глаза расширяются от страха, и Зои даже отдёргивает руки. Только теперь ли он замечает, как её бьёт мелкой дрожью? Он считал эмоцию неверно? «Скажи, что ты шутишь», — просит она. «Ты не можешь со мной так поступить?» «Я совершенно серьезно». «Нет», — резко поднимается Зои. «Мы обсуждали это в самом начале». «Почему нет?» Леон поднимается вслед за ней. «Помнишь, с чего начались эти отношения?» жестко произносит Зои. «Ты хотел использовать меня, чтобы подобраться к карчеру. «Мы говорили об этом. Так было на момент знакомства. Но после нашего поцелуя все изменилось». Серьезные отношения с такого не начинаются. Ты заложил плохой фундамент, Леон, и я не смогу тебе доверять. Мы договаривались, что наши отношения — только игровое взаимодействие. И если у кого-то начинаются ненужные чувства, мы их заканчиваем. Мы можем обсудить новые условия? Нет, просто скажи. Ты хочешь все закончить? Что-то внутри умирает, и от этого настолько больно, словно Леона режут наживую Острое лезвие перерезает по очереди каждую артерию, и теперь сердце глухо бьется впустую, а кровь застывает в венах. «Если ты действительно не готова», — медленно произносит он, осознавая каждое слово, — «тогда нам и правда стоит закончить». Зои закрывает рот рукой и резко разворачивается к выходу. Она не уходит, убегает, как будто он обидел ее или наговорил грубостей. Когда захлопывается дверь, Леон тяжело опускается обратно на диван, застывая камнем. Он вспоминает, почему однажды запретил себе влюбляться.